Визуальный контроль способствует совершенствованию потока на складе запасных частей. По закону автомобилей-строительные компании в США, как и в Японии, обязаны хранить запасные части для автомобиля не менее 10 лет с момента завершения его производства. Это вынуждает их держать на готове миллионы разных деталей. Цель Toyota ⁇ обеспечить их наличие Точно вовремя, как требует производственная философия компании. Крупнейшие и самые современные в мире предприятия Toyota, которые производят запасные части, находятся в Хеброне, штат Кентукки. Это предприятие снабжает запчастями все распределительные центры на территории Северной Америки, откуда они поступают к дилерам. Вопреки принципам системы Точно вовремя это огромный склад. Детали поступают на склад более чем от 400 поставщиков из США и Мексики, и большая часть этих деталей лежит на полках, пока не понадобится дилерам Тойоты. Это огромное современное предприятие использует сложные информационные технологии и при этом опирается на базовые принципы Тойоты, включая визуальный контроль. Во-первых, Склад состоит из ячеек, которые называются исходными позициями. Исходные позиции содержат детали одинакового размера со сходными условиями хранения, например, мелкие детали. За исходными позициями закреплены команды сотрудников склада. Во-вторых, действующая на складе компьютерная система изготовлена по особому заказу. Количество деталей каждого вида скрупулезно заносится в компьютерную базу данных вместе со сведениями об их местонахождении. При отгрузке в региональные распределительные центры партии мелких деталей пакуются в коробке стандартного размера. Специальный компьютерный алгоритм в соответствии с поступившими заказами разрабатывает 15-минутные маршруты для подбора необходимого количества деталей с исходных позиций. Каждый сотрудник имеет при себе специальную электронную маршрутную книжку. Она дает ему информацию о следующей детали, которую ему предстоит запаковать, а наличие экрана позволяет ему увидеть изображение каждой детали. В-третьих, широко используется визуальный контроль. Повсюду стоят белые доски, которые называются доски контроля процесса. Это нервные центры управления процессом. Информация заносится на доску от руки маркером, а написанная легко стирается сухой губкой. Доска содержит огромное количество информации, в том числе об изменении состояния дел каждые 15 минут. Чтобы проиллюстрировать, как визуальный контроль задает темп работы и позволяет отслеживать ее выполнение, Соотнося его со временем такта, следует подробно описать работу с такой доской. Каждое утро, до того как сотрудники, занимающиеся подбором деталей, приходят на работу, компьютер принимает заказы на текущий день и сортирует заказанные детали по исходным позициям. Затем упомянутый выше алгоритм разбивает полученные заказы на партии деталей которые с учетом маршрута можно подготовить к отгрузке за 15 минут. Бригадир заносит информацию на доску контроля процесса. В начале каждого 15-минутного маршрута сотрудники оставляют рядом с порядковым номером партии, с которой они работают, маленький круглый магнит, зеленый, если они укладываются в график, и красный, если отстают. Бригадир с первого взгляда видит состояние дел. Помимо этого, доска обеспечивает непрерывный поток работы на протяжении всего дня. Работники могут быстро определить, укладываются ли они в график и при необходимости поторопиться или дать знать, что им требуется помощь. Если они будут работать быстрее, чем предусмотрено выровненным графиком, бригадир увидит это. Несмотря на сложные компьютерные системы, важнейшие инструменты, которые используются для управления повседневной работой, это инструменты визуального управления. Но даже до того, как был построен этот огромный распределительный центр, те же методы бережливого производства использовали более мелкие оптовые базы Toyota, которые были первыми в отрасли, по показателям эффективности. По уровню выполнения заказов Toyota стабильно держится в первой тройке компаний по отрасли.